Он стал оборотнем. Автор Анна. История опубликована на сайте журнал Планета Эзотерика. Ссылка в описании под видео. Целый год после свадьбы мы со Славой были бесконечно счастливы. А беда ходила близко, Славу стали мучить сильные головные боли. Он списывал все на усталость, на стресс, потом пошел на обследование. Результаты стали для нас шоком. У Славы неоперабельная опухоль головного мозга. «Доктор, скажите, а сколько мне осталось?» – спросил побледневший Слава. Вердикт был страшный. Трудно сказать. От месяца до полугода. Надо наблюдать, как быстро она будет расти. Опухоль росла не слишком быстро, но все же росла. Я не знала, что делать, каким богам молиться, чтобы проклятая опухоль исчезла. Слава успокаивал меня. Говорил, что мы вместе, и это главное. А у меня на душе все переворачивалось от этих слов. Вместе. Пока. Я готова была хоть черту душу заложить, лишь бы Слава выздоровел. Я таскала его по знахарям и травникам, веря в чудо. Но никакие заговоры и настойки не могли остановить рост проклятой опухоли. И вот однажды мы приехали к бабке, сильной ведьме, пёрлись за 300 километров от дома до глухой деревеньки, где она жила. Бабка посмотрела на Славу и прошамкала беззубым ртом. — Я вам не помогу, да и никто не поможет, точно вам говорю. Я заплакала. — Неужели ничего нельзя сделать? — Ведьма... Сощурила на меня глаза. А на что ты готов пойти? Чтобы он жил, и на что готов пойти ты? Мы переглянулись со славой. Я беззвучно одними губами произнесла: Я умру без тебя! Он понял, сказал: На все! Бабка заговорила. Мой прадед прожил до ста лет! Прожил бы и дольше, если бы его не убили. А ведь он должен был умереть совсем молодым. Болел он сильно. Я прадеда не помню. Но мать сказывала, что он был оборотнем. Мы снова переглянулись. Старуха бредит? Она заметила. Засмеялась хрипло. Да-да, именно так. Я в своем уме. Он стал оборотнем и исцелился от недуга, словно омолодился. Мать говорила, что он в 90 лет выглядел на 60, что бегал быстрее лошади, был выносливым и сильным. А за что его убили? А Зато и убили за оборотничество. Мать говорила, что прадед в полнолуние становился сам не свой, уходил из дома. А куда неведомо. И что в селе творились странные вещи. Прадеда боялись. Да и хватит о том. Сами все узнаете, если решитесь. «А как стать оборотнем?» Спросила я. Бабка ответила. «То мне неизвестно. Но знаю точно, что где-то в глухом лесу есть деревня оборотней. Вот в ней и побывал мой прадед». И стал оборотнем. Вернулся оттуда уже оборотнем. «А он что, в полнолуние становился волком или медведем, к примеру?» Спросила я. Бабка засмеялась. «Начитайте сей дурацких книжек, насмотрите сей телевизора и верьте во всякие сказки. Никем он не становился. С виду обычный человек». Но внутри зверь. Зверь дремлет до поры, а потом пробуждается. Бабушка, а как нам найти ту деревню? И это мне неведомо. Ищите и найдете. Вижу, что найдете. Только не жалейте потом. Уезжали мы от ведьмы в смятении. Врет или не врет. Может, она и вправду сумасшедшая. Да и вообще, какие оборотни? Ерунда все это. Но, повторюсь, я была готова поверить в любые бредни. Лишь бы слава жил. И я начала шерстить информацию в интернете. Забивала разные запросы. Оборотни, про оборотней оборотничество. Как стать оборотнем? Вылезала всякая чушь. Чтобы стать оборотнем... В ночь со среды на четверг, в полнолуние, ступайте в лес. В лесу найдете поваленное дерево, разденьтесь до гола, наденьте на шею ожерелье из волчьих зубов и когтей, на тело накиньте шкуру и сто раз перепрыгните через поваленное дерево. Или такое. Тот, кто станет оборотнем, покроется шерстью с ног до головы, полностью утратив человеческий облик. Он будет жаждать крови и станет искать ее. Укушенный оборотнем, либо умрет до следующего полнолуния, или сам превратится в оборотня. Вот еще. Он стал оборотнем, пойдя к ведьме в седьмом поколении. Она провела обряд, дозволив ему выпить своей крови. Прошло семь лун, и он стал оборотнем. И всякое такое прочее. Я уже стала думать, что бабка мне наврала. Интернет на запрос деревни оборотней ничего путного не выдавал. И однажды, Я вышла на форум, где обсуждались колдовство, старинные обряды, мистические истории и оборотничество в том числе. Форум вызывал доверие, слишком уж он был нестандартным, отличался от прежде виденного. Я зарегистрировалась, вступила в беседу в ветке оборотни, задала вопрос. «Кто-нибудь слышал про деревню оборотни?» Среди огромного количества мусорных ответов пришел такой – Идем в личку. Пользователь Вервольф спросил: А тебе зачем? Я ответила Вопрос жизни и смерти. Вервольф написал: Тебе нужно в Даркнет. Там точно найдешь то, что нужно. Я спросила: А что такое Даркнет? Пришел ответ со смайликом Погугли. Оказалось, что Даркнет теневая сторона интернета. Попасть туда не так просто. Даркнет криминален. Это рай для хакеров, нелегальных торговцев. Там можно найти все, что угодно. Добыть любую информацию. Я потратила немало времени, чтобы выйти на человека, который бы помог мне туда попасть. В Даркнете я нашла того, кто указал мне дорогу жизни. В личку пришло сообщение. Я открыла его. Писал пользователь Волкалак. «Я знаю, где найти то, что тебе нужно. Лови координаты». Сердце бешено застучало. Волколак дал мне координаты деревни оборотней. Я сказала об этом Славе. Он сомневался, но я уговорила его: пусть это будет вроде как наш отпуск, о котором мы мечтали. Он грустно улыбнулся. Не о таком мы мечтали. И я возразила: Слава, все равно у нас нет других вариантов. И Слава согласился. Добираться до деревни Оборотней нужно было по бездорожью. Мы продали нашу малолитражку, взяли кредит и купили внедорожник. Собрали все необходимое и двинулись в путь. Нам предстояло проехать полторы тысячи километров. Дорога была длинной и в конце очень тяжелой. Незадолго до пункта назначения у нас отказал навигатор. Мы проехали какой-то заброшенный поселок. Навигатор показывал поворот направо, потом снова направо. И снова. И вот опять тот же заброшенный поселок. Мы поняли, что ездим по кругу. Тогда обратились к карте. Ехали чуть ли не наугад. За 50 километров до нужной точки дорога оборвалась. Перед нами был непроходимый лес. «Идем пешком», — решил Слава. Мы бросили машину и пошли, по старинке ориентируясь по компасу и сверяясь по карте. В этой глуши смартфоны не работали. Страха не было. Я знала, что все равно Слава обречен. И даже если мы здесь умрем, то хотя бы вместе. Шли долго. Больше суток. Пришлось заночевать прямо в лесу. И вот вроде бы дошли. Где-то здесь должна быть деревня Оборотней. Но ее все не было. Может, ее вообще не существует. Давай вернемся обратно, сказал Слава. Но я уперлась. «Она точно есть! Я чувствую! Мы скоро ее найдем! Давай пройдем еще чуть-чуть!» И вдруг Слава замер. Он прошептал «Не шевелись!» Достал пистолет, который я нелегально купила через Даркнеты, знакомого хакера. И я проследила за его взглядом. И с на нас смотрел огромный странный волк. Слава поднял руку с пистолетом, целясь в волка. Тот словно бы кивнул, развернулся и растворился в лесу. От испуга мы простояли на месте минут 15 Потом выдохнули. Волк вроде бы убежал. И тут на поляну вышел молодой крепкий мужчина. Он спросил. «Вы что тут делаете?» Я ответила. «Ищем деревню оборотней». «Зачем?» Я объяснила. Мужчина сказал. И «Я Андрей. Пойдемте за мной. Я отведу вас». Я посмотрела ему в глаза и вздрогнула. Взгляд был точь-в-точь, точь, как у напугавшего нас волка. Я сморгнула. Наваждение не рассеялось. Свет странный и радужка медовая с желтизной. И я не ошиблась. Глаза Андрея действительно были волчьими. Мы нашли то, что искали». В деревне жили и обычные люди, и оборотни. Андрей рассказал. Нашему селению уже более 500 лет. Найти нас трудно. Сюда редко добираются люди. Про нас почти никто не знает, потому что обычно тот, кто стал оборотнем, остается здесь навсегда. Редко кто возвращается домой. Было всего несколько случаев. Один лет 200 назад, а второй... Не так давно. Может, это он вам рассказал про нас? Я спросила. А почему не возвращаются? Андрей ответил. Во-первых, оборотню сложно жить среди людей. А во-вторых, после адаптации мало кто хочет уйти. Он стал оборотнем и становится частью клана. Андрей развеял все сказки, которые я узнала из интернета. Он рассказал, что оборотнем... «Можно стать в двух случаях». «Оборотничество передается либо по крови, но не всем, и только в том случае, если твой предок был истинным оборотнем. Я, например, кровный оборотень, а мои брат и сестра обычные. Им не передалось. Не всегда это случается, либо же проводится обряд у волчьего пня». Слава перебил. «Ань, помнишь, ты читала про такое?» «Типа воткнуть в пень нож, или прыгнуть через него?» Он не договорил, потому что Андрей громко рассмеялся. ха <связь> ерунда! Волчьи пни есть только там, где живут кланы оборотней, а таких мест на земле по пальцам пересчитать. Я покажу вам волчий пень, и если решишь...» Он посмотрел на Славу своими зверинными глазами. «Обернем тебя!» Недалеко от деревни на большой поляне стоял огромный пень, весь в клочках шерсти. Когда мы подошли туда, пень терся волк, оставляя на нем шерсть. Андрей цыкнул на него, и зверь убежал. «Ну, готов?» – спросил Андрей у Славы. «Сегодня как раз полнолуние!» Слава кивнул. «Терять уже нечего!» Той же ночью со Славой провели обряд. Не буду его описывать, мне запретили. После обряда Слава вроде не изменился, но порой я чувствовала, что это уже не совсем мой муж. Он стал агрессивным, ударил меня, разбил нос, от вида крови совсем озверел, я думала вообще убьет. Его остановил Андрей. Про это я и говорил. Нужен период адаптации, чтобы научиться контролировать звериную сущность. Он долгий. За месяц оборотень научится признавать кровных родственников и супруга, потому что связан с ним энергетически, если любит, конечно, и еще за полгода учится контролю по отношению к другим людям. Мы прожили в деревне оборотней месяц, больше не могли. Нам нужно было возвращаться. Оставаться в деревне оборотни я не могла, а Слава не хотел жить там без меня. Андрей на прощание грустно сказал. «Зря вы это. Адаптация не закончилась». Добрались домой. Сходили к врачу. Он был шокирован. «Это, конечно, чудо, но вы абсолютно здоровы», — сказал он Славе. А я уже в этом не сомневалась и без снимка после всего увиденного в деревне. Я думала, что мы заживем как прежде. Но не получилось. С виду мы обычная семья. Но только каждое полнолуние славы куда-то исчезает на всю ночь. Возвращается под утро. Я не раз находила кровь на его одежде. Я ни о чем не спрашиваю. Только молю его быть осторожным. Он стал оборотнем или убийцей? Чья это кровь? И как долго это будет продолжаться? Да, он жив. И он со мной. Но стало ли мне легче? Оборотень за дверью. Автор неизвестен. Источник истории про. Ссылка на сайт в описании под видео. Меня зовут Алексей Николаевич. Мне уже 67 лет, и отношу себя к людям старого доброго советского времени, в котором когда-то жил. И вот хочу рассказать об одном случае, который произошел со мной в мае 1975 года. Мне было тогда 24 года, а моей жене 23. Перед Новым годом, 20 декабря 1974, мы сыграли нашу свадьбу. Отец моей невесты, то есть мой тесть. Работал секретарем горосполкома и сумел сделать нам царский подарок на это торжественное событие. Достать нам двухкомнатную квартиру. И в нее мы и въехали. Соседи были хорошие, отношения с ними дружелюбные. Но вот соседка по площадке оказалась какой-то отшельницей. Ни с кем из жильцов по дому не зналась. К ней вообще никто никогда не приходил. Ее квартира была напротив нашей. Мы жили на последнем пятом этаже. Но ни я, ни моя жена не знали даже, как ее зовут. Это была женщина лет 30. Мы с супругой при встрече здоровались с ней, но ничего более. И вот с нашего новоселья прошло несколько месяцев, и наступил май 1975. -го. Однажды я проснулся в первом часу ночи, захотелось посетить уборную. Постаравшись не разбудить супругу, Осторожно встал с кровати и пошел по своим делам. Потом отправился на кухню попить водички. И вот там мне и бросился в глаза золотой свет полной луны, что виднелась за окном в звездном небе. Красивая картина. Я полюбовался ею, пока глотал из своей кружки холодный кипяток. Затем Мне захотелось покурить, и я пошел на балкон, но увидел, что бельевые веревки, растянутые под его потолком, увешаны настиранными простынями, носками и другими вещами. Я и забыл совсем про них. Но покурить-то нужно было перед продолжением сна, и взяв с балконного подоконника пустую консервную банку, которая играла роль пепельницы, я вышел на лестничную площадку. Во всем подъезде царила тьма. Такое уже бывало. Видимо, все соседи еще засветло вернулись в свои дома, и никому не было нужды щелкнуть выключателем. Стоять одному в темноте неуютно. Но ведь не посреди же глухого леса с волками я нахожусь. Открыл дверь в любую секунду и опять в своей родной обители. И я закурил свою беломоренку глядя через подъездное окно на уличную дорогу и фонари. И вдруг Из-за квартирной двери моей нелюдимой соседки раздалось злобное, грозное рычание. Я даже вздрогнул от испуга, а мое сердце учащенно забилось. И сразу же бросилась во внимание одна странность. Рык звучал на уровне головы человека среднего роста. Мне даже представилось в мыслях в тот момент крупная собака, что, учуяв меня, проснулась на коврике в прихожей встала на задние лапы, упершись передними во входную дверь. Но у моей соседки не было пса. Во всяком случае, я ни разу не видел, чтобы она когда-нибудь выгуливала своего четвероногого друга. Не могла же женщина вдруг ни с того ни с сего пожалеть какого-нибудь бездомного волкодава и приютить по доброте сердешной в своей квартире. С трудом в это верится. Но, может быть... Кто-то из ее знакомых попросил временно передержать у себя любимую животину, пока ездит куда-нибудь в отпуске. А рычание за дверью продолжалось. Мне было немного жутковато. Но ведь зверь-то находится в заперти, да и соседка, если что, проснется. Но вдруг раздалось не дверного замка. Появилось ощущение, что кто-то понимает, что нужно сделать но по каким-то причинам не в состоянии отпереть дверь. И от этой досадной безысходности утробный агрессивный рык стал еще громче. Но почему соседка не просыпается? И почему собака ни разу не залаяла? Я раздавил недокуренную папиросу в пепельнице и забрался от греха подальше в свою квартиру. На следующий день я рассказал о ночном приключении супруги, Она с интересом выслушала меня, но лишь пожала плечами. А потом еще пошутила, что, может быть, соседка боится воров. Спит у входной двери. И вот, учуяв меня вчера, решила отпугнуть от своей квартиры таким образом. Я увидел эту женщину на третий день после той ночи. В гастрономе, который стоит недалеко от нашего дома. Мы стояли с бедонами в одной очереди за разливным молоком. Она была впереди на одного человека. Отходя от прилавка, соседка заметила меня, и мы, как обычно, мимолетно поздоровались. Затем она с отрешенно задумчивым лицом пошла своей дорогой. А через некоторое время мы с женой заметили, что больше в ее квартире никто не живет. В декабре 1975 года туда заехала новая семья – молодые супруги и их трехгодовалая дочка – По прошествии многих лет я помню этот случай, когда с наступлением демократии по российскому телевидению стали показывать фильмы ужасов, в том числе и про оборотней. Я стал задумываться над тем, а кто мог так неистово рычать на меня из-за дверей соседней квартиры, безуспешно пытаясь их открыть? И не является ли моя бывшая соседка тем человеком, который во время полнолуний превращается в кровожадного монстра?»